Глава 11 «На этот раз меня никто не будил», – оголтела, бегая по моей комнате и крича, что все уже пропало. Хотя, может быть, кто-то и пытался, но на этот раз я не забыл запереть комнату, а спал я крепко и на попытки вломиться ко мне просто не реагировал. Но возможен еще один вариант. Дед с матерью решили, что я все таки как-то уговорил Анну, и мы провели ночь вместе где-то там. Добрядя до ванной, я справил все свои дела и потребности, Принял душ и даже натянул легкие брюки и рубашку с коротким рукавом. Подумав, завалился на кровать и заложил руки за голову, вспоминая свое вчерашнее приключение. Оставив Рыжова валяться на земле, я поехал прямиком к муниципалитету. Совершенно неожиданный лич не давал мне покоя, и я решил хотя бы попытаться разобраться, откуда он появился на учебном кладбище. Это можно было выяснить несколькими способами, и один из них показался мне наименее сложным, но тут была необходима определенная доля везения. В последнее время у меня с этой дамой весьма натянутые отношения, но может она хоть в такой мелочи, как проникновение в муниципалитет, мне поможет. Чтобы не светить машину, я оставил ее неподалеку и направился к зданию городского управления пешком. Бегом, пересекая площадь, я увидел то, что и планировал увидеть. Припаркованная на стоянке учебная... Хм, ну пускай будет машина, стояла на своем законном месте. Опустевшись перед водительской дверью на корточки, я потянул ручку. Дверь никто даже не попытался запереть. Сев за руль, я отодвинул козырек. Так и есть, вся связка ключей оказалась на месте. Повертев ее в руке, я увидел небольшую бирку, на которой было выгравировано. Комплект ключей охранника Лосева. Похоже, что этот тип, который принимал у меня вождение, и охранник Лосев, как минимум приятели, которые решили таким вот образом не усложнять друг другу жизнь. Но мне так даже лучше. Крадучись, обойдя здание муниципалитета по кругу, мне удалось обнаружить неприметную дверь сбоку. Это или пожарный выход, или служебный. Лично для меня было непринципиально. Главное, чтобы в связке нашелся подходящий ключ, способный открыть эту дверь. Роясь в связке, я обратил внимание на то, что многие ключи подписаны. На них стояли цифры. Скорее всего, номера кабинетов. Это была совершенно нормальная практика, чтобы в случае необходимости быстро открыть нужную дверь, Например, во время пожара или другой катастрофы. Когда я проник в здание, дальнейшее пошло быстрее. Мне нужен был отдел регистрации рождения, браков и смертей. Муниципалитет обязан был регистрировать смерти абсолютно всех, начиная с членов императорской фамилии и заканчивая безродными бомжами. Бланки регистрации были расположены по датам и хранились в огромной картотеке. Я зажал зубами маленький фонарик, который был мною приобретен в то время, когда я бездумно колесил по улицам города. Купил я его просто так, на всякий случай. Даже не ожидал, что случай настанет так внезапно. Дату я разглядел на надгробе когда ведьма бегала по кладбищу, демонстрируя мне и личу стройные длинные ножки. Так, вот они. Я вытащил и принялся тщательно просматривать бумаги. В этот день умерло 24 человека, что для такого огромного города, как Новгород, просто мелочь. Наверное, если исключить криминал... Целители делают действительно все, что могут, чтобы продлить жизнь какого-то бедолаги. Трое не подходили по возрасту. Это были молодые парни, которые зачем-то попытались запустить фейерверк в тесной комнате. Результат был довольно предсказуем. И даже странно, что регистрация о смерти была оформлена только на этих троих идиотов. Хотя народу на этой вечеринке было в разы больше, если судить о приложенной полицейской справке. Также к каждому делу был приложен бланк того похоронного агентства, которое забрало тело. Это было сделано на случай разборок со стороны родственников усопших, у которых порой возникают самые различные претензии, порой странные до идиотизма. Практически все остальные не подходили по полу. Почему-то в этот день решили покинуть этот мир аж 18 бабулек. Но Лич точно не был при жизни женщиной, поэтому я начал более внимательно изучать оставшиеся два дела. Один из усопших был магом клана Вяземских, второй – бомжик. Общего у них было то, что звали обоих Василиями, Они были одного возраста и забрало обоих одно похоронное агентство. Причем Вяземского отдали в это второсортное агентство намеренно, потому что старик, похоже, был при жизни злобной сволочью и успел всех достать. Бомжика Василия забрали, чтобы похоронить на нашем учебном кладбище. Учитывая, что его тело долго еще не оставят в покое, хотя бы похоронили по-человечески. Я захлопнул ящик картотеки. Их просто и банально перепутали. Вот что произошло. К тому же их объединяло кое-что еще. Погибли они оба из-за того, что им на голову упали тяжелые предметы из окна квартиры в многоквартирном доме, где трое придурков решили запустить в комнате фейерверк. В общем, неудивительно, что Василий Вяземский так быстро в Лича превратился. Это и дурной характер при жизни, и нелепая гибель из-за каких-то идиотов, да еще и похоронили не в фамильном склепе, а черт знает где. Но моя вылазка не была напрасной, потому что я выяснил, что появление лича – это не чей-то злой умысел, а простая случайность. Прямо камень с души свалился. А то я чувствую, что мне скоро везде заговоры будут мерещиться. Мне оставалось лишь спокойно и без суеты выйти из здания муниципалитета и вернуться домой, чтобы завалиться уже, наконец, спать. Погасив фонарик, я сунул его в карман пиджака и вышел из кабинета. Мне оставалось только закрыть его, что и было проделано в считанные секунды. Но стоило мне сделать шаг в направлении выхода, как я уловил на а также немного дрожащий луч света, и тут же из-за угла вышел охранник. Вернее, я тогда не был уверен, что это именно охранник, но одета эта огромная гаражира, который трясся всеми своими тысячью складками, была именно в форму охранника. Но надо отдать мужику должное, он все-таки работал, а значит, у него не все еще в жизни потеряно. Я понимаю, что существуют болезни, которые не дают человеку стать стройняшкой. Но вот в этом конкретном случае я был просто уверен, что существует всего один вариант лечения – зашить ему рот на месяцок. Ведь луч фонаря, который он нёс в одной руке, дрожал, потому что в другой у него был огромный бутерброд, который тот с энтузиазмом пожирал. Но это я всё сейчас осознаю. А вот тогда, увидев эту жующую гору, я замер на месте, не в силах пошевелиться, и как заворожённый наблюдал за бутербродом, исчезающим с заметной скоростью в утробе этой горы – Точно такая же связка ключей, которая была у меня в руках, находилась у охранника в районе... Ну, пусть это будет пояс. И я мог бы поспорить на все деньги, находящиеся у меня на карте, что быстро он эту связку схватить точно не сможет. И тут охранник увидел меня. Это было для него настолько неожиданно, что бутерброд выпал из одной руки, а фонарик из другой. Теперь фонарь, лёжа на полу, светил куда-то в стену, и нас окружал полумрак, в котором разглядеть лица не представлялось возможным. Оно ну, стоять!» Надо отдать толстику должное, трусом он определенно не был. По его движениям я понял, что он пытается выхватить пистолет, висящий у него на поясе. Это привело меня в чувство, и я рванул по коридору, пока он действительно не вытащил оружие. В данном случае охранник был в своем праве, и мне, чтобы остаться неузнанным, пришлось бы его убить. Но убивать просто ради убийства. Я же воин, а не маньяк. Тем более, что был прекрасный шанс уйти неузнанным. На лестничный пролет я выбежал, едва успев затормозить. При этом зацепился за перила и едва не упал. С трудом удержавшись, я даже не заметил, как роза, которую я в лацкан пиджака вставил, выпала куда-то на лестницу. Ее пропажу я заметил только дома, но мне и сейчас это кажется несущественной потерей. Из коридора раздавались шаги, словно за мной несется стадо разбуженных носорогов. Рассуждать о чем то было некогда, и я, давясь от хохота, выскочил на улицу, заперев за собой дверь, и понесся к своей машине. Уже через 10 минут я был дома, все еще посмеиваясь над своим нелепым приключением. Потянувшись, я взял с прикроватного столика приемника и решил просмотреть ленту новостей. Практически вся она пестрела заголовками о том, что какой-то жуткий тип, вор и бандит и вообще гроза всех банков, музеев и галерей, а также частных коллекций. По прозвищу Ночной мотылек вернулся с гастролей по миру в славную столицу Российской империи, город Новгород. Заинтересовавшись, что это за тип такой, который переплюнул кумиров молодежи, группу Стальной Пельмень, которая анонсировала свой тур по стране, начиная как раз со столицы, я открыл первую же статью в старейшей газете Имперские новости. Ночной мотылек вернулся и снова начнет наводить ужас на владельцев дорогих и ценных вещей, а полицию заставлять кусать локти в бессильной ярости. Напоминаем нашим читателям, что еще никому не удалось увидеть лица этого лихого вора, а также узнать его связи. О том, что он снова в городе, сообщил пресс-секретарь центрального полицейского участка, после того, как охранник муниципалитета Андрей Резов застал знаменитого вора на месте преступления и пытался его обезвредить. Но, как это бывало уже не раз, Мотылек ушел от охранника и, словно издеваясь над полицией города, оставил свой всем известный фирменный знак – бутон красной розы, который он всегда оставляет на месте своих преступлений. Нам же остается только гадать, как он проник в муниципалитет и зачем он это сделал. Автор рискнет предположить, что таким образом Мотылек решил раздобыть схемы и планы необходимых ему городских строений, ведь главное архитектурное управление находится как раз на втором этаже здания муниципалитета, так же, как и его архив. Я медленно отложил приемник и уставился в стену, кусая губу. Ничего себе я ночью повеселился, с размахом, так сказать. На подоконнике завозился паразит, и я решил посмотреть, что он там делает, параллельно размышляя на тему, Мне сейчас смеяться или все-таки нет? Потому что в отличие от знаменитого вора, не соблюдал никаких мер предосторожности и меня вполне могут вычислить, если, конечно, захотят. Паразит устраивал в своем гнезде очередные штаны. Я протянул руку, чтобы потрогать, но кошак на меня попытался зашипеть. Потом, правда, узнал и дал потрогать свой трофей. Но все равно смотрелось под лобья, карауля каждое движение. А вдруг я захочу утащить его честно наворованное? «Ты исчезаешь, иногда очень надолго. Я могу все твое добро перетаскать и даже штаны за это время новые сшить». Я постучал пальцем по его лобастой голове. В итоге паразит клацнул зубами, я едва успел отдернуть руку. Но «Ну что то за животное, а? Не погладить, не повоспитывать». Стук в дверь заставил меня вздохнуть и пойти открывать. На пороге стоял Назар Борисович. «Доброе утро, Константин Витальевич. Позволено ли мне войти?» Я посторонился, пропуская Дворецкого в спальню. Как оказалось, он собственноручно притащил чистую одежду, которую прислуга забирала, вываливая все, что находилось в этот момент в карманах на стол. Это ужасно раздражало, но так уж было заведено в этом доме. И проще было приучить себя накануне освобождать карманы самому, чем пробовать переделать вымуштраванную прислугу. «А чего это, Назар Борисович, ты сам принес все это? Обычно подобными вещами занимается довольно привлекательная девица». «Ты, между прочим, лишил меня одной из привилегий хозяина – хлопать привлекательную прислугу по аппетитной попке». Назар Борисович, слушая меня, тем временем весьма ловко раскладывал вещи по своим местам в гардеробе. Он делал это настолько ловко, что я невольно заподозрил его в том, что делал он подобное далеко не в первый раз. «Мне очень жаль, Константин Витальевич, что лишил вас приятного времяпрепровождения. Вот только прислуга отказывается заходить лишний раз в вашу комнату, и мне приходится все проделывать самому, включая уборку» сообщил дворецкий, отряхивая мой новый школьный пиджак, прежде чем повесить его в шкаф и закрыть дверь. «Почему?» «Вроде бы я ни в каких безобразиях замечен не был». Я невольно нахмурился. «Уж во всяком случае, ту же служаночку насильно не принуждал разделять мои сомнительные предпочтения в постели». «Дело не в вас, Константин Витальевич». Назар Борисович внимательно осмотрел меня. «Вы весьма привлекательный юноша». И не думаю, что для какой-то служанки стало бы настолько невыносимым разделить с вами постель, чтобы она побежала бы в слезах жаловаться. Да и силу вы вряд ли успели бы применить, даже если именно в этом заключается сомнительность ваших притязаний. Я пока переводил его высокопарную речь на общечеловеческую, чуть умом не тронулся. Это надо же так завернуть. Будь у меня такой слуга в моем мире, я бы его на переговоры с демонами посылал, чтобы тем тварям неповадно было». А Дворецкий, между тем, продолжал, подойдя к окну и начиная гладить паразита, который, вот же истинный паразит, просто растекся у него под руками Мурлыча и Урча. Дело в этом чудном создании. Паразит смотрит на каждого вошедшего в эту комнату, за редким исключением, так, словно они вторглись на его территорию и пытаются ограбить, в том числе вынося пыль и ваше грязное белье. А свою территорию чуширы защищают ревностно, и об этом всем известно. Понятно, протянул я, рассматривая паразита. Вот какой-то злобный и опасный зверь, как оказалось. Да, Назар Борисович, вы так хорошо знаете чешерских котов, не поведаете откуда? Я пришел в этот дом с вашей бабушкой, когда она вышла замуж за Виталия Павловича, а у нее была очаровательная кошечка Эльза. Кошки гораздо сложнее и привередливее котов, но и ухода требуют гораздо больше, особенно когда беременны или только что окатились. Так что я, наверное, знаю про этих котов больше всех профессоров вместе взятых. Это та самая кошка, которая деда зажо Назар Борисович укоризненно посмотрел на меня, и я только развел руками. Из песни слов-то не выкинешь. В общем, ты прекрасно знаешь все про этих кошаков. Тогда ты, возможно, знаешь, почему он это делает и почему именно вот такая дорогущая шерсть и штаны? Спросил я, подходя к кровати на которой Дворецкий разложил одежду, которую, по его мнению, мне следовало сейчас надеть. Обычно он этого не делал, поэтому одеться во все это стоило, потому что это явно неспроста. Кошка перед тем, как окатиться, делает гнездо для котят. При этом она использует собственную шерсть, которую смачивает собственной слюной. Слюна достаточно тягучая, чтобы при засыхании образовывать довольно плотную массу. Паразит еще не достиг зрелости. По сути, это кошачий подросток. И он, естественно, скучает по матери, и вот и пытается воссоздать то, что напомнит ему о его детском месте, а штаны из этого сорта шерсти наиболее близко напоминают то, что в итоге получается у кошек. Назар Борисович в последний раз провел по спинке уже засопевшего кота. Скоро он совсем повзрослеет, и ему подобное гнездо будет не нужно, тогда паразиты перестанет воровать чужие брюки. Он повернулся ко мне. А, так это он не просто так гладил кота. Он деликатно отвернулся, давая мне одеться. Я с этим дворецким уже неотёсанным болваном себя ощущаю. Так недолго и до комплекса неполноценности. Ваш дед ждет вас в своем кабинете. У него весьма высокопоставленный гость, который хочет с вами познакомиться. Насколько гость высокопоставлен? Я невольно поёжился. Не люблю вельмож, они все мне кажутся отменными лизоблюдами. Вы не ошибетесь, если при обращении к нему будете говорить «Ваше Величество». И Дворецкий, отвесив короткий поклон, вышел из комнаты, оставив меня переваривать эту потрясающую новость.